и в ванну с шампанским однажды ее затащил, и весело с ним. Но вот его беспомощность в быту Надю просто бесила. Димкина ведь вина, ничья больше, что трубу прорвала. Да и сейчас, что он в квартире натворил. Как можно собирать грязную воду наволочкой и сливать помои в кастрюлю? И как ей в связке со столь безответственным товарищем теперь делать ремонт? — Ты паркет когда-нибудь настилал? — буркнула Надежда. — Я? — изумился Полуянов. — Ясно. А обои клеил? — Клеем мазал. Давно еще в школе, — задумавшись, вспомнил он. Мама припахала. Но они отваливались все время, и она сказала, что сама доделает.